Таким образом, привлекательность нашей земной жизни, погружение в иллюзию земных благ с одной стороны, изобвение своей вечной небесной Родины и своего божественного происхождения с другой, делают то, что с первых же шагов своего сознательного земного существования человек отходит от того, что реально и вечно, и углубляется в то, что является приходящим и нереальным. Вследствие этого появляется необходимость в каком-то факторе который исправлял бы человеческие ошибки, будил бы его сознание, направлял бы его сложного пути на истинный. Таким корректирующим фактором является страдание. Развитие жизни в мироздании требует соблюдения закона в гармонии. Равновесие мира, следовательно, и существование его достигается точным выполнением силами света этого великого закона. Всякая дисгармония, вносимая во Вселенную вредным поступком, злым словом, низким желанием и скверной мыслью, на которые расходуется известное количество энергии, преобразуется в общей жизни мироздания в такое же количество вредного влияния, направленного на другого человека, вследствие чего равновесие мира по отношению к этому другому нарушается и должно быть восстановлено за счет нанесшего вред страданием последнего. Страдания приносят человеку опыт жизни. Всякое знание любого факта жизни достигается большей частью из опыта страдания. Когда ребенок обжигает руку, прикоснувшись к огню, то лишь благодаря испытанному при этом страданию он познает недопустимость такого действия. И когда человек из жизни в жизнь испытывает целый ряд всевозможных страданий, то в конце концов это заставляет его обратить внимание на причину этих страданий и принять какие-то меры к устранению их. Таким образом, страдание заставляет учить уроки жизни. Оно дает мудрость. Всякий, кто даст себе труд проследить свою жизнь, увидит, что наиболее важные уроки жизни и наиболее значительные решения он принял под воздействием страдания. Следовательно, страдание является стимулом, побуждающим человека к действию. Но страдание имеет и другую цель. Оно очищает, облагораживает и возвышает человека. Под воздействием страданий мы стремимся освободиться от того, что вызывает страдания, от наших недостатков и пороков. Per aspera ad астра» – через страдания к звездам, говорил Парацельс. Страдание смягчает грубый нрав человека и сглаживает резкие черты его характера. Человек, когда-либо страдавший, способен понять страдания другого человека. По плану эволюции необходимо, чтобы человек развил в себе любовь и сострадание к ближнему, и нет другого средства вызвать в нем участие и сострадание к своему ближнему, как заставляя страдать его самого. Когда ничто другое не способно вызвать в сердце человека отклик на страдание другого человека, то лишь собственное страдание развивает в нем сострадание и дает единственный путь к освобождению от всего низшего ради достижения высшего. Через очистительный путь страдания должны пройти все, подлежащие действию законов эволюции. И нет ни одного человеческого существа, достигшего высших ступеней развития, которое не прошло бы огненным путем страдания. Поэтому благословим все те страдания, которые являются не тормозом или камнем преткновения в нашем шествии по пути эволюции вперед, но прекрасной лестницей восхождения, которые делают из грубого животного Бога-человека и из простого камня, сияющий всеми огнями блеска бриллиант. Но ужасны те страдания, которые кладут в преграду человеческому развитию, которые вызваны порыванием связи с высшим началом, изречением хулы на Духа Святого, нарушением связи с иерархией светлых сил космоса. Учение говорит, связь с иерархией есть настоящее благословение со всеми последствиями. Спросят невежды. Мы много раз поносили все выше и тем не менее мы существуем. Никакой огонь не спалил нас, и ничто не угрожает нам. Тогда поведем их на площадь, где в грязи присмыкаются слепые нищие, и скажем, вот, тоже вы. Поведем в темницы, поведем в рудники, поведем в пожары, поведем на казни, скажем, разве не узнаете себя? Только пресеклась нить с Высшим и вылетели в бездну. Устрашать не нужно, жизнь полна примерами таких ужасов. Помните, что нагнетение огня незримо, но ничто не минует последствия. Так можно видеть, как даже древние понимали справедливость закона и знали уже, что оскорбление начал так велико и ужасно, что последствия не может быть немедленным. Мир огненный, часть 2, параграф 237. Вопрос о страдании занимал всегда умы лучших представителей человечества, которые прилагали немалые усилия к тому, чтобы разрешить эту трудную проблему. Особенно остро этот вопрос стоял и стоит в западном мире, благодаря утере человечеством западного мира, истинных представлений о законах жизни, о целях и задачах мироздания. Ярким примером, рисующим на почве утери истинного знания, глубокую трагедию человеческой души, может служить роман русского писателя, Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Герой этого романа Иван Карамазов не может совместить страдания, испытываемого ребенком, со справедливостью Бога, негодует, возмущается, бунтует против всего и заходит в такой тупик, выбраться из которого не может. Действительно, слезы страдающего ребенка способны вывернуть душу кому угодно, и неудивительно, что Иван Карамазов, не знавший о существовании закона высшей справедливости, Закон о и следствия такого закона, который не может допустить ошибки, был взволнован, потрясен видом человеческих страданий и мог наговорить таких несуразностей, как «Не нужно мне гармонии, не стоит она одной слезинки замученного ребенка». Или «Зачем мне ад для мучителя, что тут ад может поправить, когда те уже замучены? Не Бога я не принимаю, но только билет ему почтительнейшее возвращаю» что в сущности одно и то же. Вся попытка, вся пытка, разбивающаяся в темноте мысли Ивана Карамазова, происходит от того, что все эти обиженные детки в кавычках и их ненаказанные мучители воспринимаются его сознанием без прошлого и без будущего. Ибо только обрывок человеческой драмы проходит перед его глазами. Если бы он допустил на минуту хотя бы как гипотезу, что этого ребеночка с его неотомщенными слезками есть земное прошлое, в котором он мог быть повинен в таких же мучительствах над беззащитными существами, и что переживаемое им страдания в этой его жизни есть неизбежное следствие им же нарушенного закона, правда которого должна быть восстановлена и что у того злого мучителя есть земное будущее, когда он на себе испытает всю преступность, обнаруженной им злой воли, если бы Иван Карамазов допустил эту возможность, перед его бессильно бунтующим сознанием открылись бы совершенно новые глубины и совершенно неожиданные перспективы. Елена Писарева о скрытом смысле жизни Наиболее полное Ясное и исчерпывающее учение о страдании дано человечеству Гаутамой Буддой, великим учителем человечества, который на своем собственном опыте познал, как сын царя, всю тщету земных благ и, как отшельник и монах, невозможность достигнуть совершенства путем аскетизма и полного отказа от земных благ. В сущности, все учение Будды есть учение о страдании и об освобождении от страданий. И как вся вода в океане проникнута одним вкусом – вкусом соли, так все учение Будды проникнуто одним желанием – освободить людей от страданий. Свою знаменитую проповедь Благословенный начал в Бенарисе среди монахов. Благословенный сказал «Отверзите ваши уши, монахи, избавление от смерти найдено, я поучаю вас, я проповедую учение». Если вы будете поступать сообразно с моим поучением, то еще в этой жизни познаете мудрость и узрите ее лицом к лицу. Существуют две крайности, о монахи, от которых человек, ведущий духовную жизнь, должен оставаться вдали. Какие же это крайности? Одна – жизнь наслаждений, преданная похотям и удовольствием. Это жизнь низменная, неблагородная, противная духу, недостойная, ничтожная. Другая крайность – жизнь добровольных страданий. Это жизнь мрачная, недостойная, ничтожная. Совершенность стоит далеко от обеих этих крайностей. Он познал путь, который лежит посредине, путь, который открывает глаза, открывает и ум, который ведет к покою, к познанию, к просвещению, к нирване. С тех пор, как я, монахи, обладаю этим познанием в полной ясности, с тех пор я знаю, что в этом мире, а также и в мире богов, в мире Мары и Брахмы, среди всех существ, аскетов и брахманов, богов и людей, я достиг высшего достоинства Будды. И я познал это и созерцал это. Искупление уже не может быть потеряно. Это мое последнее рождение, впереди для меня нет уже новых рождений». Четыре высокие истины о страдании, которые Будда возвестил человечеству, гласят. Первая святая истина о страдании такова. Рождение есть страдание, смерть есть страдание. Связь с немилым есть страдание, разлука с милым есть страдание. Недостижение желанного есть страдание, вся личная жизнь есть страдание. Вторая святая истина об источнике или происхождении страдания такова «Танха» или «Желание» есть истина о происхождении страдания. «Тришна» или «Стремление к бытию», которое ведет от рождения к рождению, вместе с жаждой эгоистических наслаждений, жаждой богатства и могущества, есть источник происхождения страдания. Третья святая истина о прекращении страдания – это «Освобождение от желаний» отречения от всяких эгоистических побуждений, уничтожение воли к физическому существованию. Четвертая истина о пути искупления или пути к прекращению страдания есть святой восьмикратный путь и называется так – праведная вера, праведное решение, праведное слово, праведное дело, праведная жизнь, праведное стремление, праведное воспоминание. Праведное самоуглубление. Шантепи Соссей. История религии. Эзотерическая мудрость говорит: что природа нашего высшего Я, которая сродни природе высшего космического начала, есть блаженство. Но из всего, что в настоящей главе сказано, видим, что природа нашего физического, нашего низшего Я есть страдание. Таким образом, двойственной природе человека свойственно блаженство и страдание, радость и горе, то есть то, что присуще природе, составляющих его антиподов духа и материи. Поэтому высшая мудрость учит, что человек не должен избегать ни страдания, ни радости. Страдание способствует выявлению в человеке его божественной природы, И если человек идет нормальным путем развития, не порывая связи со своими высшими руководителями, то все страдания идут ему на пользу. Если же он принимает страдания сознательно и добровольно, то страдания десятилетий протекают у него в один день, как сказано в книге учения. Что же касается радости и блаженства, то раз природа нашего Высшего Я есть блаженство, и вечное пребывание в высших мирах есть вечная радость, то не может быть запрета для радости в течение краткого пребывания на земле. И земная жизнь могла бы быть радостной, если бы люди, как уже сказано, сами не ввели себя в круг непрекращающегося страдания. Радость и счастье должны были бы быть нашим нормальным состоянием, но мы сделали своим нормальным состоянием страдание. Все данные для счастливой и радостной земной жизни находятся в нас самих. Необходимо лишь руководствоваться в жизни не своими эгоистическими желаниями, но мудрыми космическими законами. Говоря о страдании вообще, невозможно обойти молчанием особый вид страдания, которое мало известно современной науке, но которое, в переживаемое нами переходное к новой эпохе время, распространяется с необыкновенной быстротой и грозит человечеству неслыханными бедствиями. Этот особый вид психического страдания есть «одержимость». В настоящем труде неоднократно говорилось, что очередная задача человеческой эволюции есть приближение плотного физического мира к тонкому духовному миру. К сближению этих миров направлены все силы космоса и все усилия наших руководителей. Но пока такое сближение миров путем соответствующего воспитания современного человечества и на рождение людей будущей шестой расы произойдет, Низшие твари тонкого мира, которые вообще стремятся к воплощенному состоянию, будучи низшими представителями темного мира, пользуясь созданными уже для такого перехода условиями, залезают в души психически неуравновешенных людей, делая их орудием своей воли и своих желаний. Если мы возьмем любую газету, то почти всегда в хронике событий найдем описание непонятных преступлений, совершенных людьми, с явно и внезапно помутившимся сознанием. Которые до совершения преступления были самыми обыкновенными людьми Обыкновенно такие преступления оканчиваются самоубийством преступника Этот темный низший одержатель воспользовался человеком как орудием для своего действия И через самоубийство одержимого, освободившись от него, готов к новому, такому же действию Это яркий пример темного низшего одержания Но есть много других разных степеней и разного вида одержаний Главная опасность, открывающая вход одержателю, есть угасание человеческого духа, угасание находящейся в нас искры божественного огня Агни. Учение говорит, бездушные существа всем известны. Это не символ, но химическая действительность. Могут спросить, воплощаются ли они в этом плачевном состоянии? Вопрос покажет незнание основ. Никто не может воплотиться без запаса огненной энергии. Без светоча Агни никто не войдет в плотный мир. Расточение Агни происходит здесь, среди всех чудес природы. Вовсе не требуется при расточении Агни совершать какие-то зверские преступления. Мы достаточно из разных учений знаем о преуспеяниях даже разбойников. Обычно расточение Агни совершается в буднях и в сумерках духа. Крошечными действиями останавливается нарастание Агни. Нужно понять, что благодать огня естественно, нарастает. Но когда тьма покрывает усовершенствование, тогда огонь, незаметно, но химически доказано, уходит из негодного вместилища. Мир огненный, часть 1, параграф 183. Таким образом, при отсутствии стремления к совершенствованию происходит растрата божественного зерна духа, ибо остановок в жизни нет ни в чем. Если зерно духа не нарастает, то оно убывает. Огонь то есть дух, как сказано, уходит из негодного вместилища. Человек становится бездушным и беззащитным перед нападением сил тьмы. Когда в человеке есть божественный огонь, то никакой одержатель приблизиться к нему не может, ибо заградительная пурпурная сеть, которая оканчивается аура нормально развивающегося человека, опалит темного пришельца, и если он вздумает приблизиться к нему, но, растративший свою божественную защиту, в полном смысле слова, беззащитен. Дальше та же книга учения говорит. «Не думайте, что бездушные люди – какие-то чудовища. Они в разных даже механических преимуществах, но огонь покинул их, и затемнились дела их. Конечно, каждый волен в судьбе своей и даже в конечном разложении». Но существа бездушные очень заразительны и вредны. Явление одержимости особенно легко при таком погашенном состоянии. Не примите за преувеличение, если около половины народа населения планеты подвержена этой опасности. Конечно, степень очень различна, но начавшееся разложение очень прогрессирует. Тоже можно видеть среди минувших культур. Огни духа потухали, как дымные костры, но всякий дым ядовит, если не добавить полезное вещество». Мир огненный, часть первая, параграфы 184-185. Нужно вникнуть в эти слова, чтобы видеть, насколько велико бедствие одержимости в наше время. Ведь подумать только, что каждый второй человек подвержен опасности одержания. Если такое бедствие при его заразительности распространится, то во что превратится тогда жизнь на нашей планете? Ведь еще не было такого бедствия на Земле, которое угрожало бы половине населения земного шара. Незнающий человек вправе спросить, откуда вдруг нагрянуло на человечество такое бедствие? Ведь ни о чем подобном мы никогда не слыхали, и не если это просто фантазия йогов. Но самое даже поверхностное наблюдение над фактами жизни – должно убедить всякого, что это не фантазия, но ужасная действительность, являющаяся результатом смены эпох, результатом действия космических законов. Направленная на нашу планету для трансмутации Земли и ее обитателей космические энергии, токи и лучи действуют двояким образом. Если духовно развитый человек может воспринять эти энергии и преобразиться в положительную сторону, то для угасившего свой дух появляется опасность одержимости и он может преобразиться в отрицательную сторону. Одни и те же энергии действуют разно, в зависимости от духовного состояния человека. То, что одному полезно, то для другого вредно, или, как говорит русская поговорка, что одному здорово, то другому смерть. Так происходит во время смены эпох отбор зрелых плодов человеческой эволюции от незрелых. Цитата. Каждое космическое достижение таит в себе опасность в случае небрежности. Если люди могут овладеть новыми энергиями, то для слабых духов увеличится опасность одержимости. К вопросу одержимости следует отнестись научно. Два момента существования установлены. Первый – непрерывность жизни в различных состояниях. Второй – влияние воли одного существа на другое. Так существа, находясь в тонких телах, разных степеней, могут направить мысль на земных воплощенных. Неосознанная энергия может способствовать единению миров, но, соединяя Высшее, она же открывает путь низшим. К тому же, знаете, насколько низшие стремятся сблизиться с земными эманациями? Так нужно предупредить людей о стойкости воли, ибо одержимость есть одно из наиболее недопустимых состояний. И лишь вмешательство третьей воли, твердой и чистой, может нарушить это беззаконие которая поражает людей вне возраста и положения. Дело врача присмотреться к больному и найти признаки чужой воли. Если врач сам достаточно очищен и не боится перенести на себя непрошенного гостя, он может применить воздействие воли, но даже выход одержателя недостаточен для излечения. Около тысячи дней опасность повторения не истекает. Больной должен пристально следить за мыслью своей. Нужно предупредить врачей – Несчетно количество желающих внушить людям самые позорные мысли, но достаточно иметь силу и найти ритм приказа, чтобы спасти человека. Обязанность йога состоит в изгнании вредных воздействий. Агни-йога, параграф 227 Не нужно думать, что лишь бездушные люди и люди с угашенным духом являются жертвами одержимости. Причин, вызывающих одержимость, Много. Ибо много причин порождающих повреждение нашей заградительной сети, нашей единственной защиты от темных. Всякое прорывание своей заградительной сети, хотя бы случайное и временное, открывает доступ одержателю. У нормального, здорового, физически и духовно растущего человека излучения его ауры идут как иглы у ежа прямо перпендикулярно его телу и оканчиваются заградительной пурпурной сетью. Через такую сеть ни один темный проникнуть не может. Но если по каким-либо причинам психика человека не в порядке или расстроено его здоровье, то это тотчас отражается на его ауре. Концы излучений загибаются и опускаются к низу. В ауре получаются провалы и заградительная сеть повреждается. Через всякую такую щель может проникнуть темный одержатель. Цитата. Беззащитность, происходящая от поражения ауры, ужасна можно представить, как одно преломление ауры ведет к искажению всего строения ее. Сонливость, замечаемая при поражении ауры, происходит от однообразно усиленной деятельности огненной энергии, направленной к внешним излучениям. Пока идет такое восстановление, организм и особенно сердечная деятельность оказывается подавленным, потому так забочусь о бережности как в своих действиях, так и в возвратных ударах. Зачем во время боя Отягощать сердца друзей? Можно представить, какая темная рать устремляется на каждый пролом ауры. Очень ужасно питать таких насекомых внутренними слоями излучений. Только заградительная сеть препятствует нападению темных сил. Каждый пролом ауры угрожает и одержанием. Тем более, будем бережны. Мир Огненный, часть 1, параграф 520. Таким образом, всякое отступление от нормы, действующих психологических и физиологических законов, отражается на ауре человека и может привести к одержанию. Порывание связи с высшим началом и отказ от учителя, пранаяма и приемы хатха-йоги, ведущие к насильственному и преждевременному приоткрыванию некоторых центров, медиумизм, колдовство и черная магия, раздражительность и многие пороки – все это пути, приводящие к одержимости. Достаточно даже вспышки гнева или ослабления своего организма несколькими бессонными ночами, чтобы открыть доступ темному гостю. Цитата. «Много одержимых во время перехода человечества к духотворчеству. Точно кто-то подделал ключи к слабым замкам. Нужно особенно осмотрительно осматривать людей. При этом нужно помнить, что у одержимых своеобразное мышление, полное противоречий. Желая помочь им, можно или силой внушения изгнать засевшего, или совершенно оставить в покое, даже если можно совсем изолировать. Ведь засевшему нужен не сам субъект, сколько воздействия через него на окружающих. Хуже всего частично надоедать одержимому, призывая его к здравомыслию, которого у него нет. Худо начать жалеть вслух одержимого или порицать его противоречия. Явление приказа сильное и поражающая, или изолированность, могут облегчить судьбу слабого сердца. Ведь через слабость сердца влезает одержание. Огонь сердца опаляет всех мохнатых гостей. Отказ от учителя пресекает все возможности, особенно когда отказ произошел в сознании задолго до одержания. Так люди часто пробуждают уже спящее отрицание, и, конечно, последствием прежде всего является отказ от учителя ибо каждая хаотичность прежде всего возмущается созиданием и сотрудничеством. В хаотичности заложены зерна зла, которых, которые тяжким опытом подавляются. Но в текущие дни неслыханно много одержимых. Темнота тоже хочет проявиться. Сердце, параграф 77. Столь широко в настоящее время практикуемое пранаяма и приемы хатха-йоги Для скорейшего развития в себе некоторых высших возможностей есть прямой путь к одержимости и гибели человека, о чем уже неоднократно упоминалось. Пранаяма есть дыхание, ведущее к смерти и физической и моральной. Прана есть жизненная энергия. Яма Бог смерти. Таким образом, прана яма есть смерть жизненной энергии. Развитие человека может идти лишь нормальным путем. Как нельзя насильственным путем раскрыть не распустившийся бутон, не погубив его, точно так же нельзя преждевременно пытаться раскрыть в себе свой божественный лотос высших возможностей, не нанеся себе этим губительного вреда. Пытаться ускорить развитие своих высших способностей для личных эгоистических целей – это значит отдать себя в руки темных и ускорить свою гибель. Законы развития не терпят никакого насилия и торопливости и жестоко карают за нарушение их. Точно так же не менее опасен в смысле распространения эпидемии одержания медиумизм. Медиумизм не только не является каким-то достижением, но наоборот весьма опасный дефект. Медиум, как сказано в учении, есть постоялый двор для развоплощенных лжецов. Опасность медиумизма заключается в том, что через медиумов темные силы осуществляют свои планы на Земле. Допуская в себя неизвестных обитателей астрального мира, медиум является в полном смысле слова передаточной инстанцией и постоялым двором, куда может заехать всякий, и, сделав свое дело, уйти. Ведь медиум не знает, кого он допускает в себя, чью волю он исполняет и чью волю передает для исполнения другим. Как правило, нужно признать, что высшие светлые силы никогда для проведения своих планов не пользуются медиумами, они никогда не насилуют и не порабощают волю человека, как это делают темные одержатели. Бывают случаи получения через медиумов полезных для человека сведений. Такие сведения идут от средних по своему развитию обитателей астрального мира, но это тоже не может быть поощряемо, ибо приводит к недопустимому и опасному состоянию одержимости. Кроме того, все эти одержатели вампиризируют медиума. После каждого сеанса медиум чувствует себя разбитым и утомленным. Это одержатели – Похитили часть его жизненной силы. Цитата. «Не все одержания, безусловно, темные, могут быть воздействия средних сфер, направленные, по мнению одержателей, во благо. Но особенно хороших средств не получается. Одержатели таких невысоких степеней и вместилище им доступны небольшого развития. Получается двоемыслие, неуравновешенность и неумение владеть собою». Много таких людей, которые зовутся слабовольными, при этом обе воли уменьшают друг друга. Лечить таких людей можно лишь предоставляя труд по их избранию, но в большей мере. При сосредоточенности труда одержателю наскучит оставаться без выявления, ибо каждый одержатель стремится к выявлению своего «я». Так врач может заметить различные виды одержимости, но принцип эпидемии очень недопустим для усовершенствования человечества. Между прочим, понятие «гуру» очень ограждает от одержания. Учитель в случае ослабления воли подаст свой запас, чтобы не дать чужому темному влиянию вторгнуться. Конечно, учитель, сознание которого высоко, может четко определить, когда его участие нужно, ведь это водительство не походит на насилие. Мир Огненный, часть 1, параграф 283. Если медиумизм, развивая одержимость, является косвенным сотрудничеством с темными силами, то чем будут колдовство и черная магия, должно быть ясно всякому. Учение говорит, цитата, «Также величайшим позором будет, что человечество до сих пор занимается колдовством, именно самым черным колдовством, направленным на зло, Такое сознательное сотрудничество с темными силами не менее ужасно, нежели газы. Невероятно помыслить, что люди, причисляющие себя к религии добра, занимаются самым вредным колдовством. Не стал бы говорить о черной опасности, если бы она не достигла сейчас ужасающих размеров. Самые невозможные ритуалы возобновлены, чтобы вредить людям. Толпы по невежеству вовлечены в массовую магию. Невозможно допустить такое разложение планеты. Нельзя, чтобы уничтожение всего эволюционного удавалось темным силам. Колдовство недопустимо, как противоестественное нагнетение пространства. Твердите везде об опасности колдовства. Мир огненный, часть первая, параграф 620. Пранаяма состоящее из задерживания дыхания и концентрирования внимания на определенных центрах, напряжения и вращения их и так далее, конечно, может привести к самым печальным результатам. Но если под пранаямой понимать ритмическое и глубокое дыхание не более 5-6 минут, один или два раза в день, то она может принести лишь пользу, ибо люди даже дышать правильно разучились.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 Очень полезно освещать вопросы медиумизма и психизма, ибо человечество в поисках необычного и необычных переживаний устремилось в невежестве своем, в самую черную магию и колдовство. Привожу слова Менли П. Холла, самого талантливого лектора и писателя по вопросам оккультизма в Америке. Мудро указать на разницу между медиумом и ясновидцем. Для обычного человека этой разницы не существует, но для оккультиста эти две фазы духовного развития разделены целым периодом человеческой эволюции. Ясновидец – тот, кто сумел пробудить и поднять змея спинного мозга до головного мозга и своим духовным ростом заслужил право созерцать невидимые миры с помощью третьего глаза или шишковидной железы. Ясновидец не рождается таким, но становится им. Медиум же – не становится, но уже таким рождается. Ясновидец может стать таковым лишь после многих лет, иногда целых жизней, строжайшей самодисциплины и усиленного и упорного труда, тогда как медиум при небольшой практике может преуспеть в несколько дней. Но, конечно, к этому следует добавить, что медиум ограничен низшими слоями тонкого мира. Именно высшие планы недоступны медиуму, ибо его высшие триады не принимают участия в его проявлениях. Медиумизм останавливает правильную эволюцию и должен рассматриваться как обратное движение. Также губительная концентрация на каком-либо центре предписываемая в книгах псевдоокультистов. Ибо концентрация стимулирует один центр за счет остальных, вергая в хаос всю схему поляризации их. Этот процесс вызывает истинное бедствие в области вибраций, ибо он нарушает равновесие установленной вибрационной схемы. В учении сказано о работе владыки над всеми центрами ученика, над всеми семью кругами ясновидения и яснослышания. Великие учителя зорко следят за состоянием организма ученика и никогда не будут открывать один центр за счет другого. Правильное развитие или эволюция лишь в гармонии или равновесии. При открытии одного или двух центров приводит лишь к низшему психизму или медиумизму. Механическое письмо тоже следует рассматривать как известную стадию одержания, ибо при автоматическом письме обычно производится воздействие на физический центр руки и даже мозга, и потому оно очень вредно. и при частом прибегании к нему может окончиться параличом. Ни один медиум не может стать огни йогом лишь духовность и подвиг приближают нас к принятию огненной чаши. Всякое медиумистическое проявление будет равно капле мутной воды в огненной чаше огни йога В ближайшем будущем, когда человечество продвинется в понимании оккультных законов, тогда и вопрос медиумизма найдет себе правильное решение. Будут найдены условия и методы для хранения медиумов от превходящих влияний и воздействий, и можно будет пользоваться ими для научных исследований. Смотри письма Елены Рерих. От 8 9 34 Но медиумизм и низший психизм настоящего времени представляют большую опасность как для медиумов и психиков, так и для окружающих их лиц. О вреде пранаямы и приемов хатха-йоги, при помощи которых псевдооккультисты вместо высших духовных способностей развивают у себя одержание, в настоящем труде упоминалось уже неоднократно. «Истинный путь высшего духовного развития не насильственное и преждевременное при открывании некоторых центров духовного развития, но путь сердца, но полное и безраздельное сердечное устремление к иерархии светлых сил космоса. Старшие братья человечества следят за каждым из нас и не замедлят оказать нужную помощь всякому, кто стремлением к свету и знанию и связью с иерархией света подготовил к этому путь. Цитата. Именно уничтожение прикасания к высшим энергиям разобщает человечество с космосом. Как же можно существовать в космосе, являя непонимание мировой эволюции? Так сознательное отношение к мировой эволюции непосредственно включает понимание иерархии как животворящего начала. Именно психизм и медиумизм отвращают человека от высших сфер, ибо тонкое тело настолько насыщается низшими монациями, что вся сущность меняется. Именно самое трудное заключается в очищении сознания. Именно человек не различает огненного состояния духовности от психизма. Именно ряды этих инструментов пополняются служителями тьмы. Так на пути к миру огненному нужно бороться с психизмом. Мир огненный, часть третья, параграф 365. Большая опасность стать одержимым угрожает человеку раздражительному, подверженному припадкам гнева. Гнев вообще очень опасное явление. Опасность его не только в том, что в гневе человек, не владея собой, говорит невразумительные и жесткие слова и совершает непоправимые поступки и даже преступления, не только в том, что человек портит свои отношения с ближними, но главным образом в том, что во время гнева в человеке выгорает весь запас его психической энергии. Психическая энергия отлагается в человеческом организме крупинками и накапливается медленно. Но всякая вспышка гнева и весь накопленный запас уничтожается мгновенно. Тогда человек, что выгоревшая лампа, он беззащитен перед нападением темных. В его ауре получаются такие проломы, в которые свободно входит одержатель. Но этим не исчерпываются тяжкие последствия раздражительности и гнева. Раздражительность и частые вспышки гнева отлагают на стенках нервных каналов особый яд, который называется империлом. Таким образом, отсутствие в организме, благодаря раздражительности защитной силы психической энергии и отложению в нервных каналах империла, приводит к разрушению нервного вещества, что, в свою очередь, ведет не только к одержимости, но и ко многим нервным заболеваниям, и даже к такому вещу человечества, как рак. Но и это еще не все. Отлагаясь в веществе нервов, империл отравляет не только физическое тело, но и тонкое астральное Покинув свое физическое тело, раздражительный человек после своей смерти появляется в астральном мире без психической энергии, но с запасом империла. Тогда на него устремляется пространственный огонь, который очищает его от своего антипода империла для того, чтобы человек был годен к следующему воплощению. Человек претерпевает те муки, о которых христианская религия говорит, как о муках ада. Цитата. Надо понимать буквально, когда говорю, что явление значительного числа болезней нужно лечить психической энергией. Заражение нервного вещества будет всегда первейшим поводом к разнообразным заболеваниям. В заражении нервного вещества соединяется мир высший с низшим. Через брешь вещества нервов проталкивается любой пришелец, начиная от одержимости и кончая раком. Но защитить нервное вещество можно лишь психической энергией. Это воспитание психической энергией Будет подлинной профилактикой человечества. Можно применить хотя бы чистую мысль, защищая ею входы в нервную систему. Даже эта простая мера будет полезна. Также психическая энергия будет очищением в период скрытой болезни, но ужасное разложение нервного вещества под влиянием пьянства и всяких пороков. Подумайте, в каком состоянии окажется тонкое тело, где тончайшие нервы имеют значение скелета? Для земли кость, для тонкого мира нервы, для духа – свет. Иерархия, параграф 190. Пусть врач не изумляется, если заметит, что признаки одержания принимают эпидемический характер. Их больше, нежели ум человеческий может представить. При этом разновидности очень различные, от почти неуловимой странности до буйства. Хвалю врача, если он заметил связь с венерическими болезнями. Действительно, это один из каналов одержания. Можно сказать, что большинство страдающих венерическими болезнями не чужды одержания. Но в одном врач оказался слишком оптимистом. Явление венерической болезни может облегчить доступ к одержанию, но излечение не есть изгнание одержателя. Так и раздражение в своих крайних степенях может пригласить одержателя, но нельзя ожидать, что первая улыбка изгонит его. Целая наука заключается в таком наблюдении. Врач прав, желая посетить не только дома для умалишенных, но и тюрьмы. Не мешает посетить и биржу, или палубу корабля во время опасности. Можно заметить признаки постоянные, или длительные, или краткие. Также можно наблюдать потовые выделения. Явление многих особенностей постепенно выступят перед наблюдателем. Среди них будут намечаться подробности тонкого мира, но одно остается неприложным. Удаление одержателя не зависит от физических воздействий. Лишь огни лишь чистая энергия может противиться этому человеческому бедствию. Повторяю, слово «бедствие», ибо оно отвечает размеру эпидемии. Множество врачей назовут агни суеверием и одержание невежеством. Люди так часто наделяют других своими свойствами. Но и одержатели всех ступеней будут обеспокоены таким расследованием. Мир Огненный, часть 1, параграф 278. Цитата. «Еще предупредите врача об осторожности с одержимыми. Нужно помнить, что даже в мыслях не следует держать явных указаний об одержании, когда приближаетесь к одержимому. Нельзя забывать, что одержатель очень чуток к мыслям, когда подозревает, что его присутствие открыто. Он может выражать свою злобу очень разнородно. Уничтожением явления одержания можно нажить много врагов. Потому нужно производить эти наблюдения без всякого личного оглашения. Мир Огненный, часть 1, параграф 280. Цитата. «Одержание нужно определять очень точно. Не нужно изумляться, если около очагов духовности замечается немало одержимых. Причина та, что темные стремятся усилить стражу свою. Кто же, как неодержимые, могут лучше помочь силам темным?» При этом разновидности одержания неисчислимы. Нужно прежде всего распознавать, где благо и где вред в сущности своей. Так сердце пламенное сразу распознает, где сокрыто одержание. Сердце, параграф 213. Распознавание одержимости, кроме тех признаков, о которых говорится в выше приведенных параграфах, учения, производится по глазам. Двойственное существование человека определяется по особой бегающей в зрачках одержимого тени. Учение, сердце, параграф 219, говорит, что надо полагать с момента одержания изменения в походке, голосе и даже в весе. Конечно, все это доступно лишь врачу. К сожалению, врач Л, о котором говорит тот же параграф учения, вскоре после одобрения такой его полезной деятельности ушел с физического плана существования, не успев обнародовать своих ценных наблюдений. Всякий одержатель, как обитатель тонкого мира, тонок, осторожен, он старается скрыть свое присутствие и не обнаруживает себя бросающимися в глаза фактами. Лишь пламенное, чуткое сердце, как сказано выше, может сразу распознать, где скрыто одержание. Нижеприводимая выписка изучения показывает, что таким чувствознанием обладают и некоторые животные. Цитата. «Урумия» – так называется огненное понимание одержания. Не только люди могут обладать этим чувствознанием, но и некоторые животные, близкие людям, чуют это ужасное состояние. Лошади и собаки особенно понимают и негодуют на приближение одержимых. В древнем Китае была особая порода собак, высоко ценимая, которая особенно чутко узнавала так называемых «одержимых». Также в древности было принято показывать гостям коней и собак. При этом замечали отношения животных. Многие послы прошли через такое испытание. Нужно заметить, что кошки тоже чуют одержимого, но обычно совершенно обратно. Одержимость приводит их в радость. Так, например, когда кошка чует одержимого или сильное явления его, она не прячется, но ходит, радуясь и мяукая, тогда как собака ощетинится и пытается или прятаться, или броситься на такого человека. Мир Огненный, часть 1, параграф 373. Из сказанного видно, что борьба с одержанием – дело нелегкое. Если распознать одержимость может лишь опытный врач, то изгнать засевшего темного пришельца может лишь высокая духовная сущность. Из Библии мы знаем, что Христос и апостолы изгоняли одержателей, но сделать это первый желающий не может, не причинив себе и одержимому вреда. В деяниях святых апостолов говорится, «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания" с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа и Иисуса, говоря «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы, но злой дух сказал им в ответ «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» и бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги и избитые выбежали из того дома». Глава 19, стихи с 11 по 16. Этот библейский пример показывает, что подходить к одержимому с изгнанием может не всякий. Это может сделать чистая, светлая личность, но не заклинатель. Кроме того, изгнание одержателя может иногда окончиться смертью одержимого. Цитата. Действительно, могут встретиться случаи, когда одержатель так освоился с телом одержимого, что даже почти вытеснил его. Также можно встретить случаи, когда одержатель настолько силен жизненной силой одержимого, что при изгнании причинит смерть. Он настолько овладел психической энергией одержимого, что при освобождении последней теряет жизнеспособность. Поэтому изгнание всегда производит очень осмотрительно. Предварительно наблюдают за питанием больного и за психической энергией. Если заметят упадок, то не нужно нагнетать ослабевшее сердце. Обычно легче происходит изгнание, когда наступает припадок бешенства. Поднявшаяся энергия помогает избавить от могущего наступить упадка сердечной деятельности, которая может кончиться полной прострацией. Мир Огненный, часть 1, параграф 437. Великая опасность одержимости состоит в том, что ставшие одержимыми не замечают произошедшие с ними перемены, не сознают того, что стали орудиями низших тварей, отбросов астрального мира, через что сами постепенно становятся отбросами физического мира. Все свои поступки, желания и мысли они считают свойственными своей природе, исходящими из их собственной сущности, тогда как в действительности они внушаются им засевшими в них невидимыми врагами, борьба с которыми для человека является в полном смысле слова неосуществимой, так как это была бы борьба человека с самим собою. Лишь духовно развитой человек мог бы осознать наступившую двойственность своей природы и усилием воли освободиться от одержателя, но духовно развитые люди гарантированы от подобной напасти, от позорного допущения в свое тело храм духа, разлагающий человека низшей твари. Таким образом, одержимость есть показатель духовного омертвения как отдельного человека, так и всего человечества. Одержимость которая существовала всегда, ибо всегда существовали разлагающиеся люди, но в наше время принявшие размеры небывалой эпидемии, угрожающей половине населения земного шара, есть прямая угроза существованию человечества и существованию нашей планеты. Дальше такое разложение продолжаться не может, ибо достигло уже предела. Каждый второй человек есть или может стать одержимым. Об этом пределе говорит в Евангелии от Матфея Христос. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Глава 24, стихи 40-41. Уже тогда, две тысячи лет тому назад, Христос знал, что наступит такое разложение человечества, что из каждых двух можно будет взять одного. Таким образом, слова двух великих учителей, говорящих об одном и том же факте, совпадают вполне. Наши высокие руководители видят нас всех и знают нас лучше, нежели мы сами себя. Одержимый не знает того, что он одержимый, но это не может быть скрыто от руководителей человечества. Они в каждый момент развития человечества знают, что представляет собой каждый человек и все человечество. Все наши достижения и все падения запечатлеваются в нашей ауре, которая и есть наше духовное одеяние, наш самый точный и вечный паспорт. В этом паспорте не может быть что-нибудь искажено или скрыто. В этот паспорт человек сам вписывает все свои приметы, как положительные, так и отрицательные. Поэтому аура есть единственный безошибочный показатель нашей внутренней сути, нашего духовного преуспеяния или падения. Зная, что каждый из нас обладает таким точным паспортом, как наша аура, можно представить себе, что для входа в наступающее царство Духа, в грядущую светлую расу, Нужно будет представить незапятнанный документ, который указывал бы на некоторые духовные достижения. Но какой документ может предъявить одержимый? Ведь если на переходный экзамен эволюционной зрелости человечества он явится вместо духовных достижений с показателем своего духовного разложения, вместо божественного зерна духа в себе с гнусной астральной лярвой, то для всякого должно быть ясно, что с таким волчьим билетом вход Царства Божие для него будет закрыт, Можно было веками культивировать свое тело, пренебрегать и не заботиться о развитии и воспитании духа, пропуская мимо ушей все напоминания об этом всех духовных водителей человечества, но когда наступает грозный срок отбора зрелых плодов человеческой эволюции от незрелых, то лишь здесь во всей своей ужасающей ясности обнаруживается гибельность для человечества нарушения этого великого закона развития. Ведь что такое развивающаяся эпидемия одержимости, как неподготовка к великому отбору? И когда наступит этот грозный момент отделения одних от других, то для великих руководителей человечества это не представит никаких затруднений, ибо паспорт каждого будет с ним. Могут спросить: как же уберечься от этого губительного бедствия, так как одержимость приходит вследствие растраты своей духовной ценности через совершение мелких отрицательных действий, то накопление своей защитной силы происходит через совершение хотя бы малых положительных поступков. Раз одержатель еще не вошел, то можно пополнить свою растраченную психическую энергию и тем не допустить его войти. Стремление к совершенствованию, почитание иерархии света, чистые мысли, чистые слова и поступки, и человек принимается под защиту и покровительство сил света, и тогда никакой одержатель ему не страшен. Если же одержатель уже завладел человеком, тогда его приходится лечить. Учение живой этики указывает и способы лечения одержимых. Недавно в газетах было сведение, что в Америке душевно больных лечат сном. Их усыпляют на две недели, а затем будят и проверяют. Если человек не поправился, то его снова усыпляют. Так как большинство душевно больных в сущности одержимые, то такой способ лечения, не дающий одержателю возможности проявиться, не может быть плохим. Глава восьмая О мирах тонком и огненным Существуют ли эти миры? Конечно, для всякого эзотерика они такая же реальность, как мир физический. Но в наше время людей, совершенно отрицающих существование высшего духовного мира, становится все меньше и меньше, ибо, несмотря на весь скептицизм материалистов, рационалистов и позитивистов, происходящие всякий раз явления, необъяснимые с точки зрения видимого физического мира, заставляют их признать существование мира метафизического, то есть мира следующего, высшего, идущего вслед за миром физическим. Лишь самые круглые невежды продолжают упорствовать в своем заблуждении, требуя доказательства существования недоступного нашим физическим органам восприятия высшего, незримого мира способами и средствами, доступными физическому разумению человека, упуская из виду, что высший мир может быть воспринят высшим сознанием, которое нужно развить в себе. Существует много попыток доказать существование высшего, четырехмерного мира. Есть доказательства математические, физические, геометрические, психологические и другие. О четырехмерном мире писали Фехнер, Цольнер, Хинтон, Лобачевский, Морозов, Успенский и другие. Но все существующие доказательства сводятся в сущности к методу Фехнера, который состоит в том, что путем аналогии между нашим, трехмерным миром и воображаемыми мирами, двухмерным и одномерным выводятся законы существования этих низших миров, и затем путем дальнейшей аналогии между нашим миром и высшим четырехмерным законы высшего мира. Из таких теорий, полнее яснее других, выясняет этот вопрос теория русского математика Лобачевского в популярном изложении англичанина Шоффельда, с которой небезинтересно познакомиться. Цитата. Одномерные существа представляют собой прямые линии, законченные с обеих сторон точками, в оси которых помещены предположительно зрительные органы. Эти одномерные существа могут двигаться только лишь в одном прямом направлении и видеть только лишь предметы, лежащие спереди или сзади них. Сторон, то есть движение направо или налево для них не существует, и поэтому о них, недоступных их представлению, и не имеется на их языке подходящих определений и терминов Имея возможность видеть только лишь в одном направлении, и идти друг за другом только лишь по прямой линии, они представляют сами себя в виде точки. Пространство между передней и задней точками, как внутреннее существо самой линии, постигнутыми ими быть не может, ибо благодаря своему одномерному строению и невозможности уклониться вправо, влево, вверх или вниз, они внешней своей формы не знают. Когда к этим существам подходят существа двухмерного измерения, состоящие из тех же линий, но уже двух измерений в длину и ширину, плоские фигуры, имеющие представление о том, что такое вправо и влево, по строению своему многоугольники, треугольники и квадраты, зрительные органы которых помещены в угловых точках и в ребрах, линий. Одномерные существа могут рассматривать их только лишь с какого-нибудь ребра, как подобную им линию и не в состоянии никоим образом. Не только постигнуть их строение, но даже понять их измерение. Если же эти квадраты подойдут к ним сбоку, их, существ, то если будут находиться вне поля их прямолинейного зрения и будут говорить им о своем присутствии, и одномерными существами голос будет относиться ими к голосу, говорящему внутри них самих, ибо благодаря своему одномерному измерению они не могут постигнуть положение двухмерного измерения. То же самое наблюдается в отношении к существ двухмерного измерения, плоских квадратов, к существам трех измерений, к телам, имеющим объем. Двухмерные существа, двигаясь только лишь по плоскости, длину и ширину никоим образом не могут представить себе измерения вверх и вниз, и благодаря своей двухмерности, если к ним обратится существо трех измерений сверху или снизу, они будут понимать и слышать это обращение только как будто появляющееся внутри них. Ибо благодаря своему, им только свойственному, расположению органов зрения они не в состоянии увидеть предмет, когда он находится в третьем к ним измерении, то есть сверху или снизу от них. Голос трехмерного существа, слышимый ими, когда это существо для них невидимо, покажется им голосом, поступающим из каких-то источников внутренних самих. Если же это существо попадает в поле зрения их двухмерного измерения, они по физической организации своего зрения, устроенного в соответствии с их двухмерной конструкцией, не имеющей представления об измерениях вверх и вниз, в состоянии увидеть только лишь одну какую-либо сторону трехмерного существа, похожую на них самих. Таким образом, из отношений существ первого измерения к существам второго, а существ второго к существам третьего измерения вытекает первое. Существа низшего измерения всегда находятся в сфере невидимых им существ высшего измерения линий в квадрате, квадраты в кубе и так далее. Второе. Понятия высшего измерения настолько неизвестны для существ низшего измерения, что последние не в состоянии определить их своим им свойственным языком. Третье. Когда существа высшего измерения желают им что-либо сообщить, находясь вне сферы органов зрения, свойственных измерению низших существ, последним кажется, что этот голос поступает откуда-то извне внутрь них и старается как-нибудь по-своему объяснить это явление. Четвертое. Если эти существа высшего измерения попадает в фокус зрительных органов существ низшего измерения, то эти последние видят только ту сторону первых, которая свойственна их собственному измерению. Имея в виду эти выводы, с одной стороны, а с другой то, что математические законы предусматривают измерения не только третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой степени, но даже степеней, показателями которых служит величина, переходящая в бесконечность, мы имеем полное основание предполагать что кроме нас существ третьего измерения существуют миры целого ряда измерений и ближайшие к нам существа существа четвертого измерения отношение наше к мирам следующего за нами измерения выражается во первых в том что мы всегда окружены ими если можно так выразиться плаваем в их субстанции Мы их не можем представить своим трехмерным разумом, так же, как линия не может представить себе движение вправо и влево и квадрат движения вверх и вниз. Если бы мы каким-нибудь способом могли увидеть этот мир, то мы не могли бы его описать, существующей у нас терминологией трехмерного измерения. Когда мы слушаем их сообщения, обращенные к нам, при нахождении их по отношению к нам в четвертом измерении, их голос слышится нам, внутри нас самих, в воздухе или в неодушевленных предметах. Когда нам удается увидеть их, мы, благодаря нашим органам зрения, функционирующим в пределах трехмерного измерения, видим только ту их форму, которая расположена в пределах видимого нами горизонта и по радиусу наших трех измерений, то есть так же, как линия вместо квадрата, по образному описанию Шофельда, видит только лишь одно из его ребер, линию, или квадрат видит в кубе только лишь одну сторону измерения, квадрат. Точно так же и мы, при появлении перед нами существ четвертого измерения, видим только лишь одну часть, которая подобна нашей внешней трехмерной организации. В заключении своего исследования Шофельд говорит, что каждый человек в одно и то же время является представителем трехмерного измерения в материальном своем существе и четырехмерного в духовном, поэтому каждый из людей обладает многими свойствами существ четырехмерного измерения. Каждый из нас имеет в себе безусловные зачатки ясновидения, яснослышания, способности переноситься мысленно не только в любую часть и в любую местность нашей планеты, но даже в бесчисленные миры бесконечных пространств. Каждый из нас может иметь непосредственное общение с миром четвертого измерения, слышать внутренний голос и созерцать материальным органом зрения схожих с нами по внешней форме существ четвертого измерения. Каждый из нас представляет собою, по удивительно остроумному определению Шофельда, алгебраическую формулу, которая может быть выражена так. x 3 плюс Х3 плюс Н. Причем первое выражение x – это материальная субстанция человека, а Х3 плюс Н представляет собой его духовную четырехмерную субстанцию. Когда человек находится в видимом нами мире, он представляет собой указанное выражение вполне, но когда он умирает, происходит следующее x3 плюс x3 плюс n минус x3 равняется x3 плюс n. То есть трехмерная субстанция закончила свое существование, а четырехмерная перешла в иной мир, сделавшись обладательницей нового неведомого нам мира. Конец цитаты. В моей записной тетради, куда заносились всякие полезные сведения из прочитанных книг, не сохранилось ни название книги, ни имени автора, выше приведенной выдержки, поэтому я не могу указать источник Откуда я позаимствовал ее?» К этим вполне обоснованным и разумным доводам, дающим правильное представление о взаимоотношениях между мирами высшими и низшими, можно внести дополнение и поправки из книг учения. Прав автор, утверждающий, что математические законы предусматривают существование не только трехмерного, но и высших миров. Как же может быть иначе? Если существует мир физический, то должен быть и мир метафизический. Если существует мир плотный, то должен быть и мир тонкий, если существует мир видимый, то должен быть и мир невидимый, если феноменальный, то должен быть и мир ноуминальный. Жизнь во Вселенной и сама Вселенная зиждутся на биполярности. Нет такого явления во Вселенной, которое существовало бы само по себе, не имея своего противоположения или своего антипода. Во всем существует два полюса – положительный и отрицательный, или два начала – мужское и женское. Равновесие мира осуществляется законом антиномии или законом противоположностей. Каждая такая пара противоположности в высшей эзотерической философии называется бинером. Цитата совокупность представлений разума есть совокупность бинеров, а потому и совокупность направлений, ведущих к грани вселенского синтеза. Чем выше плоскость сознания, тем разноречие направлений ослабевает. Единичные бинеры сводятся к конечным, и в конце концов разум заканчивается на грани мировых противоречий. Познавание Божества путем развития биннеров и сведения их в конечные мировые противоречия, представляющие собой проекцию в разум отдельных аспектов божества, происходило на пути веков через ряд религий и философских систем, но особенно сильно это стремление проявилось среди гностических учений. Большинство представителей гностицизма, начиная с Симона Мага, Василида, Валентина и ряда других – строила космогонию на последовательном выявлении непостижимым абсолютом пар эонов и архонтов, причем эта парность, читая эонов, носила даже особое название – Сизигия. В гармонии с этим само божество определялось как совокупность антинумий. По учению Дионисия Ареопагита божественный мрак является одновременно неприступным светом, в котором обитает сам Бог. Совершенное неведение – ведением того, кто выше всякого ведения – Бог, согласно Дионисию, одновременно безымянный и многоименный. Все и ничто, быть бытие и не небытие. Когда простейшие формы мышления или чувствования удовлетворяют человека, он не только не может стремиться к более высоким, но даже не подозревает об их существовании. Лишь только там, где конечное сознается в своем бессилии, где оно оказывается уже несостоятельным, впервые проявляются проблески вечного, Пока разум целиком погружен в область феноменальной природы, он живет и удовлетворяется феноменальными законами и феноменальной жизнью. Лишь при достижении грани феноменального мира разум начинает жаждать ноуминальной истины и ноуминальных законов. Феноменальная природа заканчивается на грани мировых антиномий. Вот почему ноуминальная истина не может быть выражена в разуме иначе как в антиномиях. Идея или закон, выявленные в бинаре, являются в присущем ему аспекте абсолютную истину. Совершенный синтез всех априори, изначально, независимо от опыта, примечания редактора электронного издания, возможных конкретных представлений, не может не иметь бинарной транскрипции в разуме. Относительное отличается от абсолютного наличием условности, сознательного «неведения» условного отрицания, утверждением частного критерия. Относительное постольку является таковым, поскольку оно оказывается неспособным объединить встречающиеся противоречие. Абсолютное есть прежде всего всеобъемленность, есть одновременные утверждения и отрицания, всех утверждений и всех отрицаний. В силу этого истина в своем совершенном целом выражается лишь в совершенном бинере, как совокупности всех априори возможных единичных бинеров. Низший предел, при котором в разуме проектируется лишь дифференциальный аспект истины, есть единичный бинер. Итак, истина выражается только в антиномиях, и всякая антиномия есть аспект истины. Шмаков ⁇ Священная книга тота. «Бинер» есть единство, раздвоившееся своей собственной силой, чтобы творить. Элифас Леви Из сказанного видим, что существование высшего невидимого мира принадлежит к ноуминальным истинам и может быть человеческим разумом понято только при осознании закона антиномии. Раз абсолют или высшая истина есть совершенный «бинер», и совокупность всех априори возможных единичных бинеров, то все, что изошло от Абсолюта, есть частный бинер и аспект истины. Поэтому вся Вселенная и все, что в ней существует, все существа, все явления и все вещи есть разного рода и вида бинеры. Следовательно, то, что не есть бинер, не имеет ничего общего с истиной, и то, что не имеет противоположения, не имеет основы для существования. Как могли бы мы понять свет, если бы не было тьмы, или тепло, если бы не было холода, или мудрость, если бы не было глупости, или великое, если бы не было малого, и так дальше во всех вещах и явлениях до бесконечности? Как мог бы существовать мир физический, видимый, если бы не было мира невидимого, духовного? Существование мира высшего доказывается существованием мира низшего. Если бы не было мира духовного, то не было бы и нашего физического мира. Основа для существования видимого мира находится в мире невидимом. Без невидимого мира мы вообще не, не были бы видимы, ибо не существовали бы. Поэтому отрицать существование духовного невидимого мира только потому, что он невидим, и признать существующим только видимый материальный мир, есть верхневежество и колоссальная нелепость. Таким образом, мир видимый и мир невидимый, как члены одного Бинера, по закону антиномии, как тезис и антитезис, взаимно друг друга утверждают. Утверждение существования только одного члена Бинера и отрицание существования другого есть измышленная или ошибочная ересь. Но всякая ересь, будучи результатом косности и невежества, сеет ложное представление и удовлетворительных ответов на затронутые вопросы не дает. Истинное учение всегда основано на законе антиномии или на равенстве противоположностей. Итак, мир невидимый должен существовать, и он воистину существует так же, как воистину существует мир видимый. Но как физический мир имеет несколько состояний плотности материи, а именно твердое, жидкое, газообразное, эфирное и другие еще неизвестные нам состояния, точно в таком же положении находится и мир невидимый. Следующий за физическим по меньшей плотности материи его составляющий есть мир астральный, или как называют его учение живой этики мир тонкий, который имеет такую же семиричную градацию плотности, как и мир физический. Еще дальше идет мир ментальный или мир огненный. Еще более высшие миры и еще более тонкие состояния материи нашему пониманию недоступны, но миры тонкие и огненные должны быть постигнуты нами, ибо в наступающую стадию эволюции мы должны будем принимать в их жизни такое же сознательное участие, как и в жизни физического мира. Мы можем сразу же составить себе некоторое представление об этих мирах, о материи и телах обитателей этих миров, если вспомним фразу изучения, гласящую, что основа для физического тела есть кость, для астрального – нервы и для ментального – свет или огонь. Из этого видно, что разница в плотности материи этих миров громадна. Самая тонкая материя физического плана будет очень грубой в сравнении с самой грубой материей астрального мира, и такое же отношение в плотности материи между астральным или тонким миром и ментальным или огненным миром. Но тем не менее все эти три мира, столь резко друг от друга отделенные, столь определенными и ясными гранями, в общем, в своей сущности, составляют один общий мир бытия, главным действующим фактором которого является человеческая мысль. Цитата. «Мир ментальный» Есть мир мысли и формы par excellence. Par excellence – по преимуществу, в истинном смысле слова. Примечание редактора электронного издания. Здесь форма и сама мысль неотъемлемы друг от друга. Вот почему он – есть арена форм, ибо в нем мысль есть форма, а форма есть сама мысль. Мир астральный – это мир чувствований, протекающих по определенным формам. Вот почему этот мир есть арена форм, лишенных сущности мысленной это мир запечатленного ряда мгновений. Мир физический это мир объектов, они мертвы, разрознены и конкретны. Итак, ментал есть мысли, форма, астрал есть форма мысли, и физический мир есть форма без мыслей. Шмаков Священная книга Тота. Таким образом, все эти три мира, хотя и разделенные, являют постоянное и полное сотрудничество между собою. Все явления жизни физического мира зарождаются, как мысли формы в ментальном мире, и все мысли формы ментального мира существуют лишь для того, чтобы быть когда-нибудь осуществимыми на Земле. Мир астральный является посредствующим звеном между мирами земным и небесным. Для того, чтобы зародившаяся мысль перешла в действие на Земле, необходимо желание, что осуществляется в миром астральным. Цитата Первоначально граница между физическим и тонким миром не была так риска. В древнейших летописях можно находить отрывочные указания о ближайшем сотрудничестве этих миров фокус сердца при телесном уплотнении нужен был как равновесие с тонкими энергиями сам телесный мир нужен был как переработка веществ для умножения энергий но рассудок как знаете устремился к обособлению и таким образом затруднил эволюцию трудно было время кали юги но сатья юга должна опять сблизить миры насильственно разъединенные нужно ожидать в это время торжественно как возвращение к сужденному совершенству. Сердце, параграф 78. Главное отличие трехмерного физического мира от четырехмерного тонкого мира состоит в том, что в то время, как физический мир живет во времени и в пространстве, которые являются основами его существования, тонкий мир живет вне времени и пространства. Нельзя сказать, чтобы эти основы физического мира в тонком мире были упразднены совсем, Но исчисления времени и пространства в тонком мире совершенно иные. Обитатели тонкого мира, а также мы сами, пребывая в тонком мире во время сна или отлучаясь туда в бодрствующем состоянии, совершают в сфере планеты перелеты в тысячи земных миль в несколько секунд. Точно так же события и переживания тонкого мира протекают совершенно в иных условиях. Тысячи земных лет могут показаться мигом и один миг вечностью. Известно, что в момент смерти, когда сознание человека находится уже в тонком мире, а ум продолжает действовать еще в физическом теле, умирающий человек в несколько секунд переживает всю свою земную жизнь. Но точно так же некоторое подобие таких переживаний тонкого мира бывает и в мире плотном, когда человек бывает захвачен какой-нибудь идеей или погружен в радость творчества или даже просто чисто эгоистического счастья, Он не замечает, как протекают годы, и наоборот, одна какая-нибудь страшная минута кажется человеку бесконечно долгой и способна молодого человека превратить в старика. Цитата. «Даже самые знающие люди с трудом могут переложить действия тонкого мира на физическое время». Почти немыслимо представить, что для отлучек в тонкий мир почти не требуется физического времени. Можно совершить самые дальние полеты в мир тонкий, но часы земные отметят это лишь секундами, настолько измерение тонкого мира разнится от физического. При этом нужно заметить, что когда происходит насильственное выделение тонкого тела, то слова спящего не отвечают стремительности тонких действий и уже подвергаются закону физического мира. Так ум физический также действует законом физического мира, лишь нервная психическая энергия подвергается закону света. Сотрудники тонкого мира нередко мчатся для сотрудничества, сами не замечая отсутствия своего, лишь головокружение иногда дает знать о феномене, ибо считается необычным сотрудничество с тонким миром. Но скоро такое положение изменится. Сердце, параграф 141. Таким образом, пространство и время, являющиеся кардинальными условиями нашего существования на Земле, освободиться от действий которых человек физического трехмерного мира ни в коем случае не может, отсутствуют в тонком четырехмерном мире. Обитатель тонкого мира сам создает и время, и пространство, и сам же их уничтожает. В силу этого все законы и условия жизни тонкого мира совершенно иные. В тонком мире все явления и вещи отражаются и преломляются в сознании человека иначе. Там всякое существо и всякая вещь прозрачны и видимы и внутри, и со всех сторон одинаково. В тонком мире отсутствуют существующие у нас законы перспективы, которые искажают наши представления о виде и величине предметов вместе с увеличением расстояния. Там нет понятий близко и далеко, ибо все явления и вещи одинаково доступны зрению, вне зависимости от удаления их, от наблюдателя. Тонкий мир есть создание его обитателей это мир иллюзий, фантазий, желаний и устремлений. Материя астрального плана настолько пластична, что человек в тонком мире своей мыслью создает все, что ему угодно, причем он сам становится формой своей мысли, он принимает такой облик который выражает сущность его желаний и устремлений. Все существа и все вещи тонкого мира есть формы мыслей его обитателей. Но тем не менее все эти иллюзии, которые создаются обитателями тонкого мира, существуют и являются в этом иллюзорном мире такими же реальностями, какими в нашем вещественном мире являются объекты и вещи. Цитата. Время и пространство – суть величины одной и той же природы, то есть одного и того же порядка. Как то, так и другое одинаково не существует. Когда мы говорим о синтезе различных и многообразных систем мироздания, мы тем самым переходим от трехмерного восприятия мироздания к четырехмерному, ибо мы вводим новый элемент, новое протяжение, а именно глубину, то есть порядок планов. Иначе говоря, во всяком синтетическом рассуждении мы неизменно трактуем о четырехмерном пространстве. Равноправность протяжения во времени с протяжением в пространстве со всей силой очевидности вырастает перед нашими взорами при применении к этому протяжению первоверховного закона аналогии. Мысль, что человеческая история, прогресс и эволюция движутся по спирали, проистекает из седой древности и общеизвестно. Когда какой-нибудь фактор кончает один завиток спирали и переходит в другой, он этим самым переходит из одного плана в более высокий, и в нем должен вновь пройти те же этапы, как и раньше, но уже согласно с новыми условиями, характеризующими этот план, после чего он переходит в следующий, и так далее. Если мы будем теперь рассматривать состояние одного и того же ноумена, В расстоянии некоторого времени, определяемого величиной полного завитка спирали и скоростью по нему движения, то мы, в сущности говоря, будем рассматривать не один, а два феномена. Действительно, время – это понятие по существу человеческое, в мире его нет и быть не может, это есть лишь категория восприятия человека, а отнюдь не нечто реально существующее. Прошедшее, настоящее и будущее в мире навсегда сливаются в одно великое мгновение – И посему в мире, как в целом, есть все, но мы лишь воспринимаем одно его сечение, двигаем его, и самый процесс этого передвижения называем течением времени. Считая время действительно существующим, человек неизменно впадает в грубую ошибку, чреватую самыми печальными последствиями. Человек принимает различные самостоятельно существующие феномены за одни и те же. Двигаясь во времени, человек встречает все новые и новые комплексы феноменов, но забывая о том, что они связаны с предыдущими лишь законом аналогии, он считает их связанными законом тождества. Через введение элемента времени мы перейдем от познавания феномена к познаванию эволютивной или инволютивной цепи феноменов. Выяснив это, мы видим, что два феномена, отделенные между собой целостным завитком спирали, имеющие некоторый временный масштаб, находятся в таких же условиях, как и в общем случае эволютивного ряда феноменов, к которому и был приложен нами закон аналогии. Иначе говоря, закон аналогии распространяется и имеет силу одинаково будем ли мы его интерпретировать чисто пространственно или будем вводить добавочный элемент времени. Последний, как дополнительный, всегда легко и свободно простым логическим построением, отстраняется и не может оказывать никакого влияния ни на технику нашего мышления, ни на ход наших логических рассуждений. Шмаков, священная книга Тота. Поэтому тонкий мир содержит множество всевозможных планов и областей, соответственно множество устремлений, множество обитателей тонкого мира и соответственно разным ступеням их духовного и интеллектуального развития. Если в физическом мире человек, притворяясь, может скрывать свою истинную сущность и занимать несоответствующее его развитию место, то в тонком мире это абсолютно невозможно. Там всякий попадает в такую область и в такой план тонкого мира, которого человек своим духовным развитием достиг Вовлекается в такой план его, вибрации которого соответствуют вибрациям его собственной сущности. Преуспеяние от добрых дел и мыслей, точно так же, как разложение от пороков, отражается на наружном виде обитателей тонкого мира. Поэтому в нижних слоях тонкого мира, где обитают отбросы этого мира, много всевозможных отвратительных чудовищ и заживо разлагающихся обитателей этого мира. Тонкий мир, будучи миром следствий для мира земного, есть состояние, в которое погружается всякая переходящая туда сущность, но ни в коем случае тонкий мир нельзя понимать как какое-то особое место. Каким было человеческое сознание в физическом мире, таким оказывается его состояние и в тонком мире. Переходящие в тонкий мир сознательно ведут там сознательную жизнь – Но перешедшие бессознательно продолжают вести такую же жизнь в тонком мире, какую они вели, будучи на земном плане существования, часто даже не осознавая того, что они перешли в иной мир. Всякий пожинает то, что он посеял, и вовлекается в порожденный им самим мир следствий, в такой мир и такое состояние, которые порождены самим человеком. Поэтому каждый находит там или свой ад, или свой рай, или свое чистилище в зависимости от развития и состояния сознания каждого человека. Цитата: Существует огромное разнообразие в состояниях дайвачана, и все именно так, как вы сказали. Разновидностей блаженства столько же, сколько на земле оттенков восприятия и способности оценить подобное вознаграждение. Это есть сложенный воображением рай, в котором в каждом случае порождаемый самим эго и вся обстановка которого создана им самим, полный событий и заполненный людьми, которых оно ожидало бы встретить в подобной сфере вознаграждающего блаженства. Именно это разнообразие и влечет временное личное эго в поток, который приведет его к новому рождению в более низком или более высоком состоянии в следующем мире причин. Все в природе приспособлено настолько гармонично и особенно в мире субъективном, что совершенно исключаются какие-либо ошибки со стороны тат -хагат, или Дхьяни-Чоханов, которые руководят этими импульсами. Это есть духовное состояние, лишь в силу контраста с нашим грубым материальным состоянием. И, как уже было указано, именно подобные степени духовности и образуют и определяют великое разнообразие, в кавычках, состояний в пределах даевачан. Мать из дикого племени не менее счастлива со своим утраченным ребенком на руках, нежели мать из Королевского дворца. И хотя дети, умершие преждевременно, с еще не завершенной семеричной сущностью, как настоящее эго, не попадают в девачан, тем не менее материнское любящее воображение находит своих детей там, ни разу не почувствовав недостатка в том, что, к чему ее сердце стремилось. Скажут, это всего лишь сон. Но что есть объективная жизнь, сама по себе, как не панорама ярких нереальностей? Наслаждение, выпадающее краснокожему индейцу в его в кавычках, «счастливых охотничьих угодиях в этой стране снов, по силе не уступает экстазу испытываемому знатоком, который проводит эоны в восторге и восхищении, слушая божественные симфонии воображаемых ангельских хоров и оркестров, так как первый из них не виноват, что родился «дикарем», в кавычках, с инстинктом убивать, хотя это и причинило смерть многим невинным животным то почему, если при всем том он был любящим отцом, сыном, мужем, почему ему тоже не насладиться своей долей вознаграждения? Дело бы обстояло совершенно иначе, если бы эти же жестокие действия были совершены образованным и цивилизованным человеком из чисто спортивного интереса. Дикарь в своем новом рождении просто займет низкое положение по причине своего несовершенного нравственного развития, тогда как карма второго будет запятнана моральным проступком. Чаша Востока, письмо 19 Тонкий или астральный мир есть самосветящийся мир. Обитатели тонкого мира не нуждаются в солнечном свете, ибо сами являются источниками света. В темноте обитатели тонкого мира светятся, освещая собой и то пространство, в котором находятся, но само собой понятно, что светоносность каждого существа тонкого мира зависит от достигнутого большего или меньшего духовного совершенства. Цитата. «Свет тонкого мира не имеет отношения к земному пониманию солнечного света. В низких слоях затемненные сознания творят потемки, но чем выше сознание и мысль, тем сильнее нерукотворное сияние». Именно жители тонкого мира видят и землю, и светило, Но земные света притворяются сознанием иначе. Письма Елены Рерих Поэтому большая или меньшая духотворенность обитателей тонкого мира создает как освещение, так и весь колорит и тон жизни каждого данного плана. Весь тонкий мир содержит огромное количество тональностей и оттенков как освещения, так и жизни. Нижние слои тонкого мира по преимуществу темные, ибо таковы его обитатели отсюда понятно разделение на светлых и темных светлый тот который светится а темный света не излучает но конечно есть высоких степеней темной силы которые обладают такой же светоносностью как светлые законы развития материи одинаковы как для светлых так и для темных но это и есть падшие ангелы которые употребляют во зло достигнутое ими совершенство тонкий мир устроен так чудесно что обитатель любой сферы может посещать все нижележащие сферы его, но для того, чтобы подняться в более высокие сферы, он должен достигнуть соответствующего развития. Цитата. Маракара есть очень тяжкое место в низших слоях тонкого мира. Тягостно быть там, ибо прана почти не проникает туда, но тем не менее приходится проникать и в эти сатанинские слои. Сердце, параграф 309. Пребывание в тонком мире имеет много привлекательных сторон. Первое и существенное преимущество тонкого мира перед физическим состоит в том, что освободившись от грузного и несовершенного физического тела, которое требовало постоянных забот об удовлетворении его многочисленных нужд, человек чувствует себя свободным от многих стеснительных обязанностей. В тонком мире не нужно готовить себе пищу, не нужно заботиться ни о квартире, ни об одежде. И вместе с тем, тонкое тело не лишено ничего, в чем оно может нуждаться. Стоит лишь пожелать и составить себе мысленный образ желаемого, как оно немедленно осуществляется. Этой возможностью творить из астральной материи все, что человек желает, обитатели тонкого мира очень злоупотребляют. Учение живой этики говорит, что астральный план перегружен человеческими построениями. Здесь есть и причудливые замки, и уродливые фабрики, и все, о чем человек мечтал и не мог осуществить на земле, он осуществляет в Тонком мире. Цитата. Тонкий мир имеет многообразные утверждения земного мира. Даже прообраз времен года проходит по сознанию Тонкого мира. Поэтому образы растений или гор, или поверхности вод, не чужды тонкому миру, конечно, в преображенном состоянии. Сердце, знающее мир тонкий, знает и цветы, и горы, и снега, и моря. Цветы успевают в богатстве форм, но цвет их несказанно сложнее красок земли. Снега белее и кристальнее, и гуще земных. Можно начать распознавать целую структуру мира высшего, тем самым человек, запасшийся на земле сознанием ясным и благим, будет добрым строителем и в тонком мире. Вместо обезображений человек будет носить прекрасные пропорции и ритм, отвечающие великолепию беспредельности. Сердце, параграф 332. Обитатели тонкого мира не нуждаются в отдыхе, в таком смысле, как это понимаем мы, потому, имея много свободного времени, они могут посвятить его своему развитию и духовному совершенствованию. Там есть и учителя, и школы, и общество, и различные учреждения, которые имеют свою целью распространение знания среди обитателей тонкого мира. Поэтому, несмотря на обилие свободного времени, жизнь обитателей тонкого мира очень разнообразна и вполне заполнена. Возможность с недоступной для нашего понимания быстротой переноситься от одного предмета к другому, из одного места в другое, уподобляет обитателя тонкого мира бабочки, которая, порхая с цветка на цветок, берет с каждого аромат его. Подобно бабочке, обитатель тонкого мира может извлекать из каждого явления и каждой вещи то, что ему нужно И, желательно, это дает ему неисчерпаемую возможность изучения явлений жизни и законов природы. Очень увлекательно для человека тонкого мира возможность творить своей мыслью все, что угодно. Конечно, чем богаче воображение человека, тем разнообразнее будет его творчество, и чем культурнее сам человек, тем прекраснее будет оно. Поэтому все мечтатели, поэты, художники – имеет широкую возможность осуществлять свои прекрасные мечты в присущей этому миру действительности и при этом наблюдать, какие ошибки и погрешности происходят в нашем мышлении в каждый момент такого творчества, ибо осуществление каждой мысли происходит почти одновременно с возникновением ее. Для человека, не осознавшего значения человеческой мысли на земном плане существования, все великое значение ее становится ясным впервые. Только в тонком мире. Только здесь он убеждается, что мысль – это все, что не Бог, но он сам строит свою судьбу своей мыслью. Что мысль творит и разрушает, что она возносит человека и не спровергает его в бездну. Все зависит от его образа мышления. Конечно, Все великое значение человеческой мысли имеет свою силу и на земном плане существования, с той лишь разницей, что в тонком мире мысленное творчество видно и осуществляется немедленно, тогда как во время физического существования результат нашего мышления не виден и осуществляется спустя известное время. Большинство земных обитателей об этом не знают и не хотят ничего знать. Они продолжают ненавидеть, злобствовать, воевать, захватывать, притеснять, и обманывать друг друга, и недоумевают, откуда на их головы сыплются несчастья, бедствия и катастрофы, и почему Бог на них рассердился. Большим преимуществом тонкого мира является легкость общения в нем и общий для всех обитателей тонкого мира язык. Стоит обитателю тонкого мира пожелать кого-нибудь видеть, как то лицо в то же время испытывает такое же желание, и это обоюдное желание немедленно осуществляется. Цитата. Язык тонкого мира не нуждается в словах, хотя и может ими владеть. Его выражение в чувство знания, в передаче тончайших чувствований. Так тонкий мир не должен нарушать музыку сфер беспорядочными звучаниями. Мы не должны удивляться этому, ибо даже в плотном мире созвучное сердца многое обоюдно передают языком сердца. Пусть этот язык будет постоянным напоминанием о возможности тонкого мира. Сердце, параграф 50, 522. Возможности обитателя тонкого мира в сравнении с возможностями человека трехмерного мира, обладающего лишь пятью внешними чувствами, разнообразны и с точки зрения феноменального мира удивительны. То, что для земного человека является фантазией, сказкой и чудом, для обитателя тонкого мира есть самая настоящая действительность и реальность. Все те сказки для детей, в которых говорится о шапке-невидимке, о ковре-самолете, о добрых и злых феях, о лешах и водяных и прочем, все это написано авторами, которые помнили о законах и явлениях тонкого мира. Нельзя выдумать то, чего нет, а что создано мыслью, то уже существует. Цитата. Несбыточным может казаться новый тонкий мир тем, кто не обращал внимания на так называемые феномены, удостоверенные фотографиями, и к случаями, и подписями-свидетелями. Припомним, кто-то отзывается на космические явления, кто-то слышал дальние голоса, кто-то участвовал в тонком мире, виде его, кто-то светился, кто-то поднимался на воздух, кто-то ходил по воде, кто-то ходил по огню, кто-то поглощал яды без вреда, кто-то не нуждался во сне, Кто-то не нуждался в пище, кто-то мог видеть через твердые тела, кто-то писал двумя руками, кто-то мог привлекать животных, кто-то мог понимать язык без знания его, кто-то мог понимать мысли, кто-то мог читать закрытыми глазами закрытую книгу, кто-то не чувствовал боль, кто-то среди снега развивал жар сердца, кто-то мог не чувствовать утомления, кто-то мог помогать лечением. Кто-то мог явить знание будущего. Так можно перечислить все явленные феномены и множество поучительных примеров из жизни. Но на мгновение соберите все эти качества в одно тело и получите новое человеческое преображение, указанное во многих учениях. Главное в этом преображении, что все отдельные части его уже явлены, даже среди несовершенного существования. Значит, при определенном устремлении можно сильно подвинуть человечество к преображению всей жизни. Потому будем помнить о великом огне и о здании огненном сердце. Ведь не сказка, но дом духа. Сердце, параграф 99. Тонкое тело есть действительно тонкое. Оно свободно проникает через все стены и через все физические преграды, Только в тонком теле мог Христос появляться неожиданно среди учеников после своего воскресения, когда они были в запертой комнате, ибо для физического тела это невозможно. Тонкое тело не страдает ни от холода, ни от жары, и оно в полном смысле слова в огне не горит и в воде не тонет. В тонком теле можно опускаться на дно океана без всякого для себя вреда и опасности. Цитата. Полеты в тонком теле являются новое для Земли качество. Именно тонкое тело не связывается с Землей, и тем легче летит кверху. Земное тело трудно поднимается и легко падает, но тонкое тело действует наоборот. Именно ему труднее опускаться. Явление низших сфер трудно пронизать. Конечно, говорю о высоком состоянии тонкого тела. Для низших тел именно низкие сферы удобнее. Поучительно видеть, как высокое тонкое тело уже начинает выявлять качество огненного мира, так от земного состояния можно видеть зачатки всех миров. Нужно лишь очищать сознание, устремляться по иерархии и замечать зорко происходящее. Сердце, параграф 289. Цитата. Освобожденное тонкое тело йога посещает различные планы бытия. Пространственные полеты и погружение в недра планеты одинаково доступны. Изучение катаклизмов планеты дает понятие о наслоении жизни. Можно наблюдать, как животное, охваченное минеральной струей, окаменели. Можно двигаться подземными каналами, видя, насколько источены основания планеты. Так дух йога привыкает к состоянию древних тел, и ничто не кажется ему незыблемым, завершенным. Такое сознание необходимо для продвижения духа. Такое стремление к совершенству придет через сознание несовершенства. Агни-йога, параграф 224. Как уже говорилось, не установлено определенного срока для пребывания в тонком мире между воплощениями. Учение говорит, если кто будет утверждать, что воплощения могут быть через три тысячи лет, Он будет так же прав, как и утверждающий о сроке трех месяцев. Продолжительность пребывания в развоплощенном состоянии зависит от многих причин, но все эти причины создаются самим человеком. Принимая во внимание, что средняя продолжительность пребывания в тонком мире между воплощениями для человека прежних раз равнялась приблизительно 700 земным годам, Мы видим, что продолжительность нашей жизни в плотном мире была ничтожна в сравнении с пребыванием в мире тонком. Если при этом вспомнить, что во время сна, время сна, которое занимает треть нашей земной жизни, мы тоже проводили в тонком мире, то наша жизнь в физическом теле сократится еще больше. Но эти сроки и эти условия существенно изменяются в наступающей разе. Нужно знать, что циклы эволюции следуют в ускоряющейся прогрессии, потому если в предыдущей расе и в начале нашей пятой промежутки времени между воплощениями были велики, то сейчас они сильно сократились, и можно уже говорить не о сотнях, но о десятках лет и даже о годах. Приближение огненных энергий в связи с наступлением новой эпохи и смещением рас, примечание Клизовского, позволит новое сближение миров и люди явятся свидетелями многих необычных феноменов в природе. В связи с этим сближением ускорится и перевоплощение, и все чаще будут появляться дети, помнящие свое прошлое, которые легко можно будет проверить, ибо свидетели этой жизни будут еще живы. Также участятся появления детей-феноменов, да и наука обогатится новыми замечательными открытиями. Именно перемена пространственных лучей даст обновление сознания и позволит новое сближение между мирами. Истина, новый мир грядет в доспехе новых лучей. Письма Елены Рерих от 17 марта 1936 года. Между тем, большинство обитателей западного мира знают только свою короткую земную жизнь и ничего не знают ни о бывших жизнях, не о будущем своем многократном пребывании в тонком мире. Из бесконечного ряда воплощений не только на нашей, но и на других планетах они знают только один текущий миг, воображая, что это единственная и неповторимая случайность, что это начало и конец всего существования человека на Земле. Кто не приобрел этих знаний, находясь в плотном мире, тому даже продолжительное пребывание в тонком мире не даст ничего, в смысле приобретения этих знаний И, уйдя с физического плана существования, недоучкой он таким же недорослем явится на землю снова, ибо он будет находиться в такой области тонкого мира, где будут находиться такие же незнающие, как он. Поэтому всеми сведениями о нашем посмертном существовании в тонком мире необходимо запастись, находясь в мире плотном. Цитата. Неразумно лишь накануне готовиться, если желаешь сказать речь на незнакомом языке. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если желаешь выступить с новым инструментом. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если хочешь перейти в тонкий мир. Ужасно, когда всю жизнь человек отвращался от мысли о тонком мире, и лишь накануне перехода, как нерадивый школьник, начинает смутно твердить слова «неосознанные». Явление неминуемого перехода возвещено всеми учениями, сказано «не умрем, но изменимся». Невозможно сказать короче, нельзя сказать утвердительнее, значит, нужно знать язык тонкого мира, значит, нужно приобрести право входа с полным сознанием, но накануне это невозможно достичь. Вот вместо радости кто-то начнет внушать ужас и тем нарушать закон жизни. Но, как знаете, лучший проводник — сердце пылающее, с такой лампадою негасимой, не ужасно пройти по поднебесью и встретить ведущих. Сердце, параграф 170. Цитата. Ближайшая обязанность каждого, знающего мир тонкий, при каждом удобном случае утверждать этот невидимый, но реальный мир. Пусть даже рассердится, лишь бы подумали о действительности, если бы физиология человека дополнилась изучением мира тонкого связующего сущность всех состояний бытия то наш земной мир сразу бы превратился в новый явленный век утверждаю что шум смятения достиг небывалых пределов ибо связь миров в полном небрежении пусть никто не скажет что он не был предупрежден вовремя пусть путник не забывает как не вернуться ему в дом оставленный и лишь сам он может дойти до светлого града куда позван пусть путник напомнит всем На перекрестке, о путях неотменных. Сердце, параграф 188. Пребывание в средних и высших слоях тонкого мира прекрасно. Человек среднего развития, попав туда, находит условия жизни этого мира для себя приятными и не торопится покинуть его. Постепенно возможности тонкого мира увлекают человека. Но вместе с обилием приятных возможностей тонкий мир полон соблазнов и опасностей. Сказано, что под каждым цветком там таится змея. Увлекшись прекрасными возможностями этого мира, человек может стать жертвой многочисленных его соблазнов и опасностей. На много веков приковать себя к этому миру и тем задержать свою эволюцию. Тонкий мир есть связующее звено между миром земным и небесным. И наше пребывание там не может быть постоянным и даже продолжительным, но оно лишь путь неотменный, который нужно по возможности скоро пройти. Истинная цель нашей эволюции есть мир огненный, то настоящее подлинное небо, о котором говорят как о цели наших стремлений, все учения, всех времен и всех народов. Но не нужно думать, что мир огненный – это море огня. Что там бушуют волны пламени и что обитатели его окружены языками пламени. Смотри, Мир огненный, часть первая, параграф 164. Наш физический огонь на высших планах бытия превращается в сияние и в свет. Материя этого плана и тела, тела его обитателей состоят из обладающей разной интенсивностью вибраций материи люциды. Поэтому мир огненный есть светящийся, сияющий мир, мир, в котором все блещет сверкая, переливаясь многообразием красоты и великолепия различных сочетаний сияния и игры света. Цитата. Это то небо, где все прозрачно, и нет ничего темного и непроницаемого, и все ясно и видимо, и внутри, и со всех сторон. Потому что свет встречается со светом, и каждая вещь содержит в себе все, и видит все в другой. И все есть везде, и все есть все, и каждая вещь есть все. И сияние бесконечно, потому что все велико, и даже то, что мало, тоже велико. И солнце заключает в себе все звезды, и каждая звезда есть солнце и все звезды. В каждой, однако, преобладает особое свойство, но в то же время все вещи видимы в каждой. И содержание каждой вещи есть разум, и сама она разум. И каждая часть всегда происходит из целого, и есть в одно и то же время и часть, и целое. Потому что она действительно является как часть, но тот, у кого острое зрение, увидит ее как целое. Платин. Приведено Шмаковым в священной книге Тота. Огненная стихия, будучи высшей в космосе стихией, есть альфа и омега мироздания, и огненный мир есть высшее проявление высших возможностей этой стихии. Присутствуя как основа во всех явлениях и феноменах жизни и будучи жизненным принципом всего существующего и живущего на всех планах бытия, огненная стихия в полной мере и самой высокой степени осуществляет единство всего космоса и всего, что в нем существует. Цитата «Только подумайте, что каждый из нас носит в себе огонь единый, неизменный для всей Вселенной. Никто не желает представить себе, что сокровище Вселенское в нем. Нужно подумать об этом преимуществе, нужно приложить это сокровище ко всему укладу жизни. Только один свет огня во всем мире. Мы можем понять явление огня на самых дальних расстояниях. Нет в этом ни сверхъестественного, ни таинственного». Даже низший ученик уже слышал о всепроникающем огне, но только не осознал в своем применении. Мир огненный, часть первая, параграф 7. Если пребывание в тонком мире есть необходимое условие нашего посмертного существования, вне зависимости от того, знает человек об этом или не знает, желает он этого или не желает, то мира огненного человек может достигнуть лишь сознательным стремлением к свету, лишь огненным устремлением к самоусовершенствованию. Свое временное пребывание в тонком мире человек может сократить до минимума или удлинить его на неопределенно долгий срок, но мира огненного он может никогда не увидеть, если не будет стремиться туда. Для того, чтобы попасть туда, необходимо, чтобы свет встретился со светом, чтобы тот свет, который в человеке, соответствовал бы тому свету, который в мире огненном. Чтобы достигнуть царства света и проникнуть в пределы мира огненного, нужно сбросить с себя все грубые виды материи и облечься в свет. Нужно стать светозарным. Мир огненный есть то седьмое небо, до которого были восхищены духом некоторые святые и пророки, то царство Божие, в котором обитают светозарные ангелы, о котором говорится во всех религиозных учениях и так много говорится в христианской Библии. Мир Огненный есть цель нашей эволюции. В течение многих жизней много нужно потрудиться над своим совершенствованием, чтобы достигнуть этой цели. Недаром сказано, что Царствие Божие берется силою. Именно большую силу неослабевающего устремления нужно проявить, чтобы достигнуть врат мира Огненного. Очень ошибутся многие христиане, которые полагают, что имеют прямой и упрощенный путь к Богу и легкий вход в Царство Божие. Они, конечно, тоже чего-то достигнут, но их воображаемое Царство Божие, которого они достигнут, в сравнении с великолепием мира огненного, будет то же, что темный карцер с сиянием солнечного дня. Цитата. «Подойдем к самому трудному, к тому, перед чем все бывшие трудности покажутся как благие часы. Самое трудное есть благословение мира огненного. Так труден этот вход». Что кажется, что ни малейшая клеточка наша не может перенести этот мир восхищения. Сказано, что когда все покровы спадут, и останется лишь сияние дерзаний, тогда огонь светлый пройдет во врата, не вхожие для тела, но чтобы зажечь такое дерзание, сохраним восхищение перед самым трудным. Поэтому мыслите, как бы хотели представить себе пребывание в мире огненном. Если в тонком мире мысль творит, то в огненном она молниеносна и отрешает от всех мер земных там свет седьмой мир огненный часть первая параграф 106 говорить о высших мирах в особенности о мире огненном можно лишь со слов тех высоких существ которые принадлежат всем мирам которые там бывали и бывают которые знают этот мир так же как мы знаем наш физический мир цитата Будем говорить о мире тонком и огненном, как побывавшее там. Пусть именно эти беседы подвергнутся особому осмеянию, но найдутся сознания, которые устремятся по тому же направлению. Так мы найдем, кому сердце трепетно шепчет о мире огненном, о мире прекрасном. Мир огненный, часть первая, параграф 334. Учитель говорит, «Поручаю свидетельствовать о мире огненном как о существующем, со всеми признаками бытия. Цветы огненные отличаются сиянием, но их можно сравнить со строением роз, малые вихревые кольца образуют как бы сочетание лепестков, так и запах, как преображенный озон, может дать как бы воздух хвои». Так и сияние аур, как своды облачные, так и лучи, как потоки и водопады, потому и в земных представлениях мудрый найдет подобие высших образов. У него не сложится унижение земного бытия, ибо основа его по энергии подобна всему сущему. Мудрый не будет искать точного подобия Бога в теле земном, ибо лишь огненное тело будет сохранять те же искры, как и существа высшие». Разве не следует в школах указывать, чем мы подобны Богу, чтобы оправдать древние заветы, из которых люди сделали посмешище? Нужно везде очистить понятие высшее. Нужно не бояться приходить на помощь везде, где можно повысить сознание. Учение нуждается в свидетелях. Оно отвечает всем без различия верований и народностей. Пусть поверх всего светит одно солнце. Нетрудно путем науки говорить о единстве, уявление прекрасных сопоставлений, пусть сблизит самые различные элементы. Мир огненный, часть 2, параграф 179. Цитата. Следует не только надеяться на пришествие уплотненных тел, но нужно всеми силами стремиться осознать «мир тонкий». Не только мир тонкий подлежит осознанию, но мы должны исполниться отвагою на созерцание огненных сил. Мы должны привыкнуть к мысли, что рано или поздно нам суждено причалить к берегам огненным. Так научимся закидывать сеть самую длинную, чтобы достичь улова лучшего. Действительно, мы должны не только во снах, но и среди дневных трудов направлять мысль на дальние, Огненное явление. Иначе, когда мы оказываемся в тонком мире, нам все-таки трудно осознать огненное сияние. К свету нужно приучать не только глаз, но, больше того, сознание. Люди особенно страдают от неумения устремить себя вперед. Малое сознание лишь оглядывается и потому часто начинает пятиться. Царство небесное огненное берется приступом. Это истина сказана давно, но мы забыли о ней и оставили всякое отважное устремление. Смешаны многие ценные указания. Люди исказили понятие смирения, оно так нужно в отношении иерархии, но люди для удобства сделали из него ничтожество. Не сказано быть бездельником, но всею отвагою и трудом нужно устремиться к прекрасному огню. Нет такой земной вещи, от которой не стоит отказаться ради мира Огненного. Мир огненный, часть первая, параграф 332. Мир огненный, как Царство Небесное, известен человечеству из всех священных писаний. Ибо раз цель нашей жизни и нашей эволюции есть достижение Царства Небесного, то ясно, что религии об этом и учили. Но так как все священные писания в течение веков искажаются людьми до неузнаваемости то вследствие этого и вход в Царство Небесное или затруднен, или вообще становится невозможным. Современные религии, сделав из человека ничтожество, остановили его движение вперед. Он не только не подвигается вперед к Царству Небесному, но определенно пятится назад. «Тот, кто считает себя ничтожеством, ничтожеством и остается». Для ничтожества нет входа туда, где обитают могущественные высшие силы, сознающие свое единство с началом начал. Необходимо освободиться от гипноза самообмана на легкий вход в Царство Небесное через покаяние и отпущение грехов. Сколько бы человеку ни отпускали грехи, но он не увидит Царство небесного как своих ушей, если не будет стремиться попасть туда сам, своим собственным усилием и стремлением но не по ходатайству или протекции кого бы то ни было. Необходимо смелое дерзание к свету, отважное устремление вперед, необходимо неукротимое желание стать светозарным, только так можно приблизиться к вратам мира огненного. Так же, как известно человечеству царство небесное, или по терминологии нового откровения «мир огненный», точно так же известно людям и явление высших существ из мира огненного – Хотя явления существ огненного мира чрезвычайно редки, но тем не менее и священные писания, и оккультная литература содержат указания на такие явления. Все лица, на долю которых выпало редкое счастье видеть и быть в присутствии высших сил из мира огненного, единогласно говорят о необычном потрясении и необыкновенных эмоциях, какие испытывает при этом человеческий организм. Высокие вибрации, исходящие от этих высоких существ, человеческим организмом непереносимы. Сердце человека не выдерживает этих вибраций и или останавливается, или разрывается. Поэтому если такие явления и бывают, то они очень кратковременны.